Хрупкая молодая женщина в изорванном обледенелом платье лежала в глубоком обмороке на двух составленных рядом стульях. Она была без туфель, от чулок остались одни лохмотья, из свежих ран на ступнях сочилась кровь. Черты ее лица явно говорили о принадлежности к гонимой расе, но кто мог остаться равнодушным к их скорбной трогательной красоте? Холодная, мертвенная неподвижность этого лица заставила сенатора вздрогнуть. Он стоял молча, затаив дыхание. И его жена и единственная их черная служанка, тетушка Дина, хлопотали над несчастной женщиной, стараясь привести ее в чувство, а старик Каджа держал на коленях маленького мальчика и, сняв с него башмаки и чулки, растирал ему озявшие ножки. Сердце разрывается на нее глядя, — сказала тетушка Дина. Видно, как попала в тепло, так сразу и сомлела. А ведь когда вошла на кухню, будто и ничего была. Говорит, нельзя ли у вас погреться. Я только собиралась спросить, откуда они с малышом пришли, а она вдруг — возьми да и упади замертво. Руки нежные, сразу видно, черной работы не знали. Бедняжка. Со страданием сказала миссис Берт, вдруг поймав на себе растерянный взгляд больших темных глаз. И тут же выражение ужаса исказило мертвенно-бледное лицо женщины. Она приподнялась на своем ложе и крикнула. «Гарри, где он? Его поймали?» Услышав голос матери, мальчик соскочил с колен Каджа и потянулся к ней. «Он здесь, он здесь!» – воскликнула женщина. «Спасите нас, спасите!» В этих словах, обращенных к миссис Берт, звучало беспредельное отчаяние. «Его отнимут у меня!» «Не бойтесь, вас здесь никто не тронет!» Твердо сказала миссис Берт. «Вам ничего не грозит!» «Да благословит вас Господь!» Прошептала женщина, закрыла лицо руками и зарыдала. А мальчик, видя, что мать плачет, взобрался к ней на колени. Наконец, участие и ласка, на которые мало кто был так способен, как миссис Берт, успокоили несчастную. Она легла на широкую скамью у очага, где ей наскоро послали постель, и вскоре забыла с тяжелым сном, обняв усталого крепко спящего ребенка, ибо, как не уговаривали ее положить мальчика отдельно, она отказалась от этого наотрез и даже во сне прижимала его к груди. Супруги вернулись в гостиную и почему-то не захотели возобновлять прерванный разговор. Миссис Берт взялась за свое вязание, а мистер Берт развернул газету и сделал вид, что углубился в чтение. «Любопытно, кто она такая?» После долгого молчания сказал он. «Вот проснется». «Отойдет немножко, тогда все узнаем», — ответила миссис Берт. «Послушай, жена», — снова начал мистер Берт, подняв голову от газеты. «Да, может, ей будет впору какое-нибудь твое платье, если его отпустить, расставить немного. Она кажется выше тебя». По губам миссис Берт скользнула улыбка, и она ответила там видно будет. Снова наступило молчание, и мистер Берт снова нарушил его. Послушай, жена, ну что еще? Тот теплый плащ, которым ты меня укрываешь, когда я ложусь вздремнуть после обеда? Отдай его, он ей тоже пригодится. В эту минуту, Дина заглянула в гостиную и сказала, что женщина проснулась и хочет поговорить с хозяйкой. Мистер и миссис Берт направились в кухню вместе с двумя старшими мальчиками. Малышей к этому времени уже уложили спать. Вместе с ними пошел их старый кучер Каджу. Женщина сидела на скамье у очага, устремив тоскливый, неподвижный взгляд на огонь. От ее прежнего лихорадочного волнения не остался следа. «Вы хотели меня видеть?» — мягко спросила миссис Берт. «Надеюсь, вам лучше теперь, бедняжка». Ответом ей послужил долгий прерывистый вздох. Женщина подняла на нее свои темные глаза, и в этом взгляде было столько печали и мольбы, что миссис Берт прослезилась. «Не бойтесь, мы ваши друзья. Расскажите мне, откуда вы пришли и что вам надо?» Я прибежала из Кентуки. «Когда?» — мистер Берт решил сам приступить к расспросам. «Сегодня. Как же вы сюда попали?» перешла по льду по льду хором воскликнули все да по льду медленно проговорила женщина господь помог мне потому что за мной гнались другого выхода у меня не было господи боже миссис воскликнул каджи ведь лед тронулся вода так и бурлит я знала это Иступленно, сверкнув глазами, заговорила женщина. И все-таки побежала. Я ни на что не надеялась, не думала, что доберусь до берега. Но мне было все равно. Либо бежать, либо умереть. «Вы невольница?» — спросил ее мистер Берт. «Да, сэр. Мой хозяин в Кентукки. Он плохо обращался с вами?» «Нет, сэр. Он очень хороший человек. Значит, во всем виновата хозяйка? Нет, нет, сэр. Кроме добра я от нее ничего не видела. Так что же заставило вас убежать из такого дома и подвергнуть свою жизнь опасности? Женщина пристально посмотрела на миссис Берт и от ее острого взгляда не ускользнула, что та в глубоком трауре. Скажите Начала она вдруг Вы понимаете, что значит потерять ребенка? Такого вопроса никто не ждал И он задел не зажившую рану Ибо всего лишь месяц назад супруги Берт похоронили маленького сына Мистер Берт круто повернулся и отошел к окну Миссис Берт залилась слезами но потом, собладав собой, сказала, «Почему вы об этом спрашиваете? Да, у нас умер мальчик. Тогда вы поймете меня. Я потеряла двоих одного за другим. Их могилки остались там, в Кентукки, это мой единственный сын. Я не отпускаю его от себя ни на шаг. Он моя гордость, моя утеха. И они хотели отнять его у меня, продать на юг. Вы только подумайте, продать ребенка, который никогда не отлучался от матери. Разве с этим можно примириться? Разве можно пережить такое горе? Я убежала ночью, как только узнала, что все бумаги уже подписаны, и мой сын продан. За мной снарядили погоню. Они были совсем близко. Тот, кто купил — Гарри, и двое работников моего хозяина. Я прыгнула с берега на лед. И как мне удалось перебежать на эту сторону, я не знаю. Помню только, какой-то человек протянул мне руку, помог взобраться на берег. Рассказывая все это, женщина не плакала, слезы у нее давно иссякли. Зато те, кто слушал этот рассказ, откликались на него всем сердцем, каждый по-своему. Оба мальчика сначала принялись шарить по карманам в поисках носовых платков, которых, как всем известно, никогда там не оказывается. Потом уткнулись матери в колени и разревелись, утирая глаза и нос ее платьем. Миссис Берт закрыла лицо платком. Тетушка Дина, не вытирая слез, катившихся по ее черным щекам, громко причитала, «Господи, смелуйся над нами». А старик Каджа усиленно прижимал обшлага к глазам, строил невероятные гримасы. и время от времени подхватывал причитание тетушки Дины. Наш сенатор, будучи человеком государственным, не мог плакать подобно простым смертным, и поэтому ему пришлось повернуться ко всем спиной, устремить взгляд в окно, откашливаться, протирать очки и громко сморкаться, что показалось бы весьма подозрительным внимательному наблюдателю, если бы таковой оказался в комнате. «Как же вы говорили, что у вас был добрый хозяин?» — вдруг воскликнул он, проглотив слезы, подступившие к горлу. «И всегда буду так говорить. Они оба добрые, но посудите сами. У хозяина были большие долги, и он каким-то образом оказался во власти одного человека и должен был во всем ему подчиниться». Я слышала, как они говорили об этом с хозяйкой и как она заступалась за меня, но хозяин сказал ей, что бумаги уже подписаны и теперь ничего нельзя поделать. И тогда я взяла сына и убежала из дому. Я все равно не смогу жить без него. Это мое единственное сокровище. — Разве у вас нет мужа? — Есть, но у него другой хозяин, злой, жестокий. Он не пускал мужа ко мне, и день ото дня мучил его все больше и больше, грозил продать на юг. С ним-то я, вероятно, уж никогда не увижусь. Поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что женщина относится с полным безразличием к разлуке с мужем. Так спокойно она обо всем этом рассказывала. Но глубокая тревога, таившаяся в ее больших темных глазах, свидетельствовала о другом. «Куда же вы теперь пойдете, бедняжка?» спросила миссис Берт. «В Канаду. Я только не знаю, где она. Это очень далеко отсюда». И женщина доверчиво взглянула на миссис Берт. «Несчастная», — выдавала сутой. «Наверное, очень далеко. Гораздо дальше, чем вы себе представляете», сказала миссис Берт. Но мы постараемся помочь вам. Дина, постели ей у себя в комнате. К утру мы что-нибудь придумаем. А вы не тревожьтесь, милочка. Спите спокойно. Миссис Берт и ее муж вернулись в гостиную. Она села в качалку и стала медленно покачиваться, задумчиво глядя в камин. Мистер Берт шагал по комнате и бормотал себе под нос». «Хм... Вот положение... Хм. Наконец он остановился перед женой и сказал «Вот что, друг мой, ей придется уйти отсюда сегодня же ночью Этот работорговец явится к нам завтра утром по свежим следам Будь она одна, полбеды, переждала бы как-нибудь, пока он не уедет Но ведь ребенка не удержишь. Высунет голову в окно или в дверь, и конец. В каком я окажусь положении, если их найдут здесь? Нет. Ее надо отправить отсюда сегодня же ночью. Ночью? Да как же так? Куда? Я знаю, куда, сказал сенатор, в раздумье берясь за сапоги. Натянув один до половины, он обнял обеими руками колено... и погрузился в глубокие размышления. «Да, что и говорить, дело не из приятных». И он снова потянул сапог за ушки, надел его, потом, взявшись за другой, стал сосредоточенно изучать узор на ковре. «А помочь надо, пропади они все проподом. Второй сапог был быстро надет, И сенатор подошел к окну. Миссис Берт была женщина деликатная, женщина, которая никогда бы не позволила себе кольнуть кого-нибудь и сказать с упреком «Ага, что я вам говорила». И сейчас, хотя для нее не было тайной, какой оборот приняли мысли мужа, она благоразумно молчала, сидя в качалке, и ждала, когда ее повелитель соблаговолит поделиться с ней своими соображениями. «Видишь ли, в чем дело?» заговорил наконец мистер Берт. «Один мой старый клиент Ван Тромп отпустил всех своих рабов на волю, уехал из Кентуки и купил себе усадьбу милях в семи отсюда вверх по реке. Она стоит в лесу И туда без нужды никто не заглядывает, да и найти ее не так-то легко. Там эта женщина будет в полной безопасности. Но вся беда в том, что ночью ее туда никто не довезет, кроме меня. Почему? Акаджа? Ведь он прекрасный кучер. Да, верно. Но реку придется дважды переезжать вброд, И второй переезд очень опасен. А я сотни раз проезжал там верхом, и хорошо помню это место. Словом, делать нечего. Пусть Каджа часам к двенадцати подаст лошадей, только осторожно, без лишнего шума, и я отвезу ее сам. Потом он доставит меня до ближайшей гостиницы, где можно захватить трехчасовой дилижанс на Колумбус, и все будет шито-крыто. «Точно я прямо из дому туда и приехал. А утром меня увидят на заседании. Но как же я буду себя чувствовать там после всего этого? А ладно, делать нечего». «Ты прислушался к голосу сердца, Джон», — сказала миссис Берт, кладя свою крохотную белую ручку на руку мужа. «Ведь я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь». На глазах у маленькой женщины блеснули слезинки, и она была так хороша в эту минуту, что сенатор подумал, «Какой же я, должно быть, умный человек, если мною восторгается такое очаровательное существо!» Теперь ему оставалось только пойти и распорядиться насчет экипажа. Впрочем, дойдя до двери, он остановился снова подошел к жене и заговорил нерешительно. «Не знаю, как ты к этому отнесешься, Мэри, но у нас в комоде лежит столько вещей нашего, нашего маленького Генри». И, сказав это, мистер Берт быстро повернулся и закрыл за собой дверь. Его жена вошла в комнатку рядом со спальней, зажгла свечу на комоде, достала из шкатулки ключ, вставила его в замочную скважину верхнего ящика и задумалась. Оба мальчика, которые, как водится, следовали за матерью по пятам, молча уставились на нее. Миссис Берт медленно выдвинула ящик комода. Там лежали курточки всевозможных фасонов, груды передников, чулок и даже пара протертых до дыр башмачков, завернутых в бумагу. Рядом с башмачками – игрушечная лошадка, тележка, волчок и мячик. Все памятные вещи, столько раз облитые материнскими слезами. Миссис Берт опустилась на стул и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала. Слезы текли у нее меж пальцев и капали в открытый ящик. Наплакавшись в сласть, она подняла голову и начала торопливо отбирать из комода самые простенькие, самые крепкие вещи и связывать их в узел. Миссис Берт открыла гардероб Достала оттуда два-три платья и присела к своему рабочему столику, вооружилась иглой, ножницами и наперстком, и, следуя совету мужа, принялась переделывать эти скромные наряды. Работа затянулась допоздна, и когда старинные часы, стоявшие в углу, пробили полночь, она услышала у дверей негромкий стук колес. «Мэри!» — сказал мистер Берт, входя в гостиную с перекинутым через руку плащом. — Пойди, разбуди ее. Пора ехать. Миссис Берт наспех сложила приготовленные вещи в маленький сундучок, заперла его на ключ и, поручив мужу отнести вещи в коляску, отправилась в комнату тетушки Дины. Не прошло и нескольких минут, как Элиза с ребенком на руках появилась на крыльце в плаще, капоре и шали. Подарках ее благодетельницы. Мистер Берт быстро усадил их обоих в коляску. Миссис Берт проводила отъезжающих до самой подножки. Элиза высунулась из окна и протянула руку, такую же прекрасную и нежную, как та, которая была протянута ей. Большие темные глаза молодой матери не отрывались от миссис Берт, губы ее дрогнули, но она ничего не смогла сказать. и, откинувшись на сиденье, закрыла лицо руками. Дверца захлопнулась, и коляска отъехала от крыльца. Последнее время в этих местах шли дожди. А мягкой рыхлой почве агаи нужно не так уж много влаги, чтобы превратиться в невылазную грязь. В благословенных уголках Запада дороги мостят не струганными бревнами, уложенными в ряд одно к другому, и заваленными сверху землей, дерном, всем, что попадется под руку. Счастливые обитатели тамошних мест считают такие дороги проезжими. Немедленно пускаются по ним в путь С течением времени дожди размывают землю И дерн, бревна, ложатся в криф в кость А колеи и ухабы заполняются жидкой черной грязью По такой-то дороге путешествует сейчас и наш сенатор Предаваясь на досуге размышлениям о моральности своего поступка Насколько это возможно при данных обстоятельствах ибо коляска его то и дело подскакивает на рытвинах, утопает в грязи, а ему самому и женщине с ребенком приходится кое-как приспосабливаться к тряске и принимать самые неожиданные позы, когда их швыряет из стороны в сторону. Вот, кажется, окончательно застряли. Каджа понукает лошадей, несколько тщетных рывков — Сенатор теряет последнее терпение. И вдруг коляска становится на все четыре колеса. Потом передние ныряют в новую рытвину, седаки валятся вперед, шляпа бесцеремонно лезет сенатору на уши, на нос, и ему кажется, что его загасили точно свечу колпачком. Ребенок плачет. Каджа обращается к лошадям с вдохновенными речами, А они бьют задом, налегают на постромки и кидаются то вправо, то влево под непрестанное щелканье кнута. Еще один толчок. Теперь увязают задние колеса. Сенатора женщину и ребенка швыряет на заднее сиденье. Он задевает локтем ее капор. Она попадает обеими ногами в его шляпу, которая почему-то очутилась на полу. Вот трясину проехали, и лошади останавливаются, тяжело нося боками. Сенатор отыскивает свой головной убор. Женщина поправляет съехавший на затылок капор, успокаивает ребенка, и они мужественно готовятся к новым испытаниям. Проходит еще несколько минут. Коляска по-прежнему ныряет по рытвенам, и время от времени то заваливается на бок, То вздрагивает вся до основания. Наконец, седаки начинают поздравлять себя с тем, что дела их не так уж плохи. И вдруг еще один сильный рывок. Они поднимаются во весь рост и с необыкновенной быстротой снова опускаются на сиденье. Коляска останавливается. Снаружи происходит какая-то возня, и Каджа распахивает дверцу. Вот беда-то, сэр! Увязли. Просто и не знаю, как мы отсюда выберемся. Придется жерди подкладывать. Повергнутый в отчаянии сенатор выходит из экипажа, осторожно нащупывая, куда бы ступить. Одна нога у него немедленно уходит в бездонные глубины. Он пытается вытащить ее, теряет равновесие, падает в грязь и, поднявшись с помощью каджа, является собой весьма плачевное зрелище. И только глубокой ночью забрызганная сверху донизу коляска переезжает вброд реку и останавливается у двери большой фермы. Чтобы разбудить ее обитателей, понадобилось немало терпения и настойчивости. Наконец, почтенный хозяин открыл им дверь. Это была огромная детина, Шести с лишним футов роста, одетые в красную фланелевую рубашку. Взлохмаченная копна, светлых волос и многодневные щетина, мягко выражаясь, не очень-то располагали в его пользу. Несколько минут он стоял со свечой в руке и хмуро насупившись таращил глаза на наших путешественников. Сенатор долго втолковывал ему, что от него требуется.